испытания на глубину. В эти дни, когда приближается Пасха, мысль почти невольно сосредотачивается на теме, которую так упорно замалчивает антирелигиозная пропаганда, но которая не может не стоять так или иначе в центре человеческого сознания, на теме смерти. Для христиан Пасха прежде всего праздник победы над смертью, ибо Христос воскрес из мертвых, смертью и смерть поправ. В эпоху внешнего торжества христианства, когда Пасха была как бы самоочевидным средоточием всего года, а ее радость и ликования главной радостью людей, смысл этого праздника можно было не объяснять. Но для современного человека, которому неизвестно толком ничего, который не знает, что происходит в пасхальную ночь, и ни разу не ощутил в сердце радостного содрогания, когда из темной глубины раздается первое «Христос воскресе», для такого человека Пасха перестала, конечно, быть тем, чем была она веками, символом, доказательством, свидетельством того, что тьма и безнадежность смерти преодолены. Антирелигиозная пропаганда любит утверждать, что один из источников религии – Страх смерти, что из этого страха родилась идея бессмертия души, загробного мира, вечности. Между тем, как ничего этого на деле нет, и человек с физической смертью превращается в ничто. Меня всегда удивляло та жесткость и одновременно то необъяснимое вдохновение, с которыми антирелигиозная пропаганда отстаивает это самое ничто. Выходит, что растворение человека в ничто – это очень хорошо, просто замечательно а вечность и бессмертие почему-то ужасно вредны, и с ними надо всеми силами бороться. Ведь, казалось бы, если и вправду можно было бы доказать, что смерть – абсолютный конец, что после него ничего нет и быть не может, то радости в этом мало. Вот жил человек, страдал, любил, вдохновлялся, и все кончено, как будто его и не было. И потому вечную, неистребимому мечту о бессмертии эту потребность – В бессмертии следовало бы признать высокой, заслуживающей уважения. Но нет, ни с чем так упорно, так ожесточенно не борется, ничто так ненавидит а религиозная пропаганда, как эту самую идею бессмертия, эту веру в вечность человека. Но вдумаемся в эту тему по существу. Прежде всего, религии нечего краснеть от упреков, что ее слишком занимает смерть, Какое-то обвинение, что родилась она из страха смерти. Смерть для человека слишком важное явление, чтобы можно было о нем не думать, делая вид, как поступает антирелигиозная пропаганда, что тут и думать не о чем, а гораздо важнее вопросы очередной пятилетки. Страх смерти присущ человеку, есть часть его человечности, ибо человек инстинктивно ощущает страшное, можно даже сказать, Поразительное несоответствие между опытом своего «я» и сознанием, что это «я» должно умереть, исчезнуть. В том-то и дело, что, сколько бы ни твердили мне будто смерть явление самое, что ни на есть естественное, все мое «я» ощущает ее не только как неестественную, но и как противоестественную. Сколько бы нам ни говорили о закономерности естественности смерти, связанный с ней страх лучше всего показывает, что дело тут совсем не так просто. Всего естественного для его природы человеку свойственно хотеть. Но вот смерти, растворение в ничто, черной бане с пауками, о которой говорится у Достоевского, раковинного гула небытия, никто не хочет. Будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая по всем углам пауки, Вот и вся вечность. Достоевское преступление и наказание. Второй отрывок из повести Набокова «Отчаяние». Поэтому я все приму, пускай рослый палач в цилиндре, а затем раковинный гул вечного небытия. Смерть всегда и всюду остается некой тайной, в которую человек, поскольку он ни машина, ни робот, ни муравей, не может не вглядываться и не вдумываться. И все попытки антирелигиозной пропаганды тему эту попросту снять, заменив какими-то псевдонаучными рассуждениями, говорят о ее плоскости у божестве. И когда она призывает преодолевать страх смерти, заботы о счастье грядущих поколений, призыв этот удивительно глуп. Ибо если видеть трагизм человека в присущем ему сознании собственной смертности, что трагизм этот остается и в будущем, каково бы ни было внешнее материальное счастье пресловутых грядущих поколений, если каждый человек, ибо никакого человечества вообще нет, есть лишь конкретные люди, обречен рано или поздно обратиться в ничто, если все его познания усилия, жертвы и мечты растворяются в небытии, то позволительно спросить, Почему этот ужасающий абсурд менее абсурден от того, что в будущем умножится социальная справедливость и улучшится домовое отопление? А ведь ничего другого, по сути, не обещают все философии и идеологии, отрицающие бессмертие и вечность. Но тогда гораздо последовательнее и честнее оказываются проповедники экзистенциализма, которые так и начинают с утверждения абсурда и бессмысленности человеческой жизни. Экзистенциализм, от латинского existentia, существование, одно из главных философских направлений XX века, возникшее вне русла академической философии, занятое проблемой бытия человека в отчужденном мире и ориентирующее его на прорыв к собственной подлинности. Тогда и в словах Льва Толстого «И после глупой жизни настанет глупая смерть» Больше правды, чем в бесконечной болтовне идеологов будущего счастья. Все это приводит нас к простому утверждению. Смерть для человека – дело предельной важности, тема самого глубокого размышления. И глубина религии проявляется в том, что она эту тему не обходит. Но антирелигиозная пропаганда замалчивает религиозное, в особенности же христианское, учение о смерти. Она отождествляет его с первобытным анимизмом и всячески скрывает, что истинный пафос христианства не в примирении, а в борьбе со смертью и победе над ней. Анимизм. От латинского «анима» — душа, вера в духов, управляющих природой и человеком. Что означают эти слова «борьба со смертью»? Борьба над смертью. О чем говорит утверждение Христос «Воскресе из мертвых смертью смерть поправ» наполняющие такой радостью пасхальную ночь. На эти вопросы мы и должны попытаться дать ответ. В предощущении вечности. 90 лет назад, в 1870 году в Париже, умер Герцен, один из родоначальников русского освободительного движения, великий изгнанник, к голосу которого прислушивалась, тем не менее, вся страна. Герцен был убежденным атеистом. Еще в ранней молодости он отбросил сначала веру, а потом и философский идеализм Гегеля, потому что они казались ему несовместимыми с точной наукой, естествознанием и рациональным подходом к действительности. На этой почве он даже поссорился со своим другом Грановским, другим замечательным человеком 1840-х годов, верившим в идеальную основу жизни и мира в бессмертии человеческой души. грановский Тимофей Николаевич, 1813-1855 годы жизни, русский историк-медиевист, профессор Московского университета. Герцен раз навсегда усвоил позитивистско-рационалистическое мировоззрение и, уйдя с головой в революционную общественную борьбу в России и на Западе, Остался, казалось бы, чужд метафизической взволнованности всякого интереса к религиозным проблемам. Таким оптимистическим поклонником позитивной науки, служителем лишь земных социальных нужд, и вошел Герцен в историю русской мысли, оставшись в ней одним из предтеч того научно-атеистического мировоззрения, которое признается у нас на родине официальной догмой. Подразумевается, официально советская история – русской общественной мысли, основанная на марксистско-ленинской методологии. На большой человек всегда сложнее, чем его официальный портрет. Сейчас уже трудно сомневаться в том, что за этой кипучей деятельностью и внешним оптимизмом образ Герцена видится неизмеримо более сложным и даже трагическим. Недавно в государственном издательстве вышел сборник «Герцен. в Воспоминаниях современников» где собранные воспоминания людей, встречавшихся с ним в разное время при разных обстоятельствах. Имеется в виду издание герцен в Воспоминаниях современников. Москва. Гихл. 1956 год». В таких очень личных воспоминаниях нравственный облик человека вырисовывается иногда гораздо яснее, чем в казенных биографиях, и здесь часто выступает То, что человек, и в особенности такой, как Герцен, сам старался скрыть от других. Вот и в этой книге мы видим Герцена не только времен его бурной деятельности, бесчисленных встреч и споров, но и Герцена одинокого, тоскующего, мучающегося вопросами, о которых он не писал. И здесь хотелось бы остановиться только на одном, внешне как бы незначительном факте, а именно на предсмертных его словах. О них сообщает в своих воспоминаниях вторая жена Герцена Тучкова-Огарёва. Наталья Алексеевна, 1829-1913 годы жизни, вторая жена Огарёва, ставшая по приезде в Лондон женой Герцена. Герцен умирал тяжело, мучительно. И, как это часто бывает, всё рвался куда-то, всё собирался в какой-то отъезд и всё просил, чтобы его не удерживали. «Пусти же меня», — говорил он жене. Та ответила ему, «Нет, одного не пущу, возьми и меня с собой». И Герцен на это «Дай руку, если хочешь, пойдем, предстанем пред судом Господа». Герцен в воспоминаниях современников. Повторяю, последним словам людей можно не придавать никакого значения. Но вряд ли они совсем случайны. В эти минуты... С самого дна человеческого существа поднимается то, что, быть может, таилось там издавна, и когда мы вспоминаем теперь Герцена, его сложную жизнь и многосторонний облик, нам трудно попросту отбросить эти очень простые слова, сказанные им перед смертью.